Глава восьмая. Перестаньте судить. Старик с сыном в горах шли по опасной тропе и упали с обрыва. Когда прибыла команда спасателей, старик уже умер. Сына повезли в больницу. Доктор, осмотрев его, говорит, «Его нужно немедленно оперировать, но я не смогу это сделать. Ведь это мой сын». «Как такое возможно?» А вот еще одна задачка. Нарисуйте 9 точек, по 3 в ряд и 3 в столбик. Попробуйте соединить все точки, не отрывая карандаш от бумаги и проведя не более четырех прямых линий. Не расстраивайтесь, если не сможете решить эти головоломки. Они ставят в тупик большинство людей. Но те, кому удается найти ответ, удивляются, почему сразу не догадались. Найти решение мешает привычное восприятие. Именно эти привычки, особенно если они касаются взаимодействия с другими людьми, заставляют нас делать поспешные выводы и мешают видеть мир таким, какой он есть. У сознания начинающего много возможностей, а у сознания знатока лишь несколько. Сюнрю Судзуки — сознание дзен, сознание начинающего. Мы привыкли решать задачи, делая предположения, основанные на прошлом опыте. Ум выбирает кратчайший путь, и это облегчает процесс для многих задач, но в основном похожих на те, что нам уже попадались. Но эта же тенденция идти кратчайшим путём может привести к ложным предположениям и ошибкам. Классический пример, обернувшийся катастрофой. Строительство линии Мажено между Францией и Германией после Первой мировой войны. Французские генералы решили, что новая война будет обязательно похожа на предыдущую, а единственным отличием станет более совершенное оружие, поэтому возвели дорогостоящую стену с укреплениями. Но немецкие генералы изобрели новую тактику — Блицкрик, совершили немыслимое и пронеслись через слабо защищенные Нидерланды и Бельгию, ворвавшись в незащищённую часть Франции. Вот так. Сами того не замечая, мы постоянно выстраиваем в уме линию Мажино. Учёные утверждают, что, увидев человека впервые, мы делаем важные выводы о нём через несколько миллисекунд после встречи. Через несколько секунд после этого наши суждения укрепляются, и потом очень трудно изменить их, даже если мы сталкиваемся с новыми данными. Может, поэтому мы иногда никак не можем расстаться с бойфрендом-неудачником, хотя остальные давно поняли, что ничего у нас с ним не выйдет. А вот ответ на первую задачку, которую мы привели в начале главы. Врач, мать, сына. С кем не бывало, встречаешь человека, и уже вскоре при одном упоминании его имени становится не по себе. Но проходит время, что-то случается, и мы понимаем, что не так он и ужасен. Выходит, первое впечатление было ошибочным. Наш ум — машина, выносящая бессознательные поспешные суждения, которые нередко оказываются ошибочными, неполными или попросту опасными, как линия мажено. Привычная реакция, биологический защитный механизм или сочетание этих двух факторов заставляют нас очень быстро и бессознательно формировать мнение о людях, что нередко мешает возникновению тёплых отношений. Хорошая новость в том, что не нужно противиться бессознательной оценке, это бессмысленно. Надо научиться спокойнее относиться к своим суждениям. Теплота сердца позволяет сохранять открытость и гибкость ума и воспринимать новые данные или, по крайней мере, не принимать свои первоначальные суждения всерьез. С помощью упражнений из предыдущей главы мы уже немного укрепили чувство взаимосвязи с окружающим миром. Первый шаг сделан. Следующая задача — воспитание теплоты сердца, пожелания счастья другим людям. В первой части мы узнали о базовом счастье, о том, как развить гибкость ума, концентрируясь на текущем моменте. Упражнение из неё — своего рода когнитивная тренировка. Вместо того, чтобы привычно отвлекаться на мысли и эмоции, мы сосредоточены на текущем моменте так мы постепенно становимся хозяевами своего ума. Во второй части мы узнаем о счастье родства и о том, как работать с эмоциональной сферой. Не стоит отрицать, что всё в мире взаимозависимо. Признайте его и делайте это снова и снова. Раз за разом возвращайтесь к своей природной способности быть тёплыми, добрыми, заботливыми. Разверните свою внутреннюю эмоциональную жизнь лицом к миру, и вы станете хозяевами своего сердца. Когда вы встречаете лучшего друга или свою половину, чувство любви переворачивает весь ваш мир. Правда ли, что когда ощущаешь особую связь с одним человеком, это начинает влиять на все отношения? Вы вдруг становитесь более терпимым, не раздражаетесь по мелочам, а иногда даже закрываете глаза на серьезные раздражители. Когда мы воспитываем в себя сильное чувство взаимозависимости, нам проще быть теплее к людям. Тут нет ничего странного. Размышляя о взаимозависимости, мы начинаем чаще замечать ниточки, связывающие нас с другими людьми, понимаем, что зависим от них, а они от нас. Мы не только видим себя в других, мы осознаем нашу фундаментальную похожесть и тот факт, что все люди стремятся к счастью и хотят избежать страданий. Осознание взаимозависимости и похожести людей развивает теплоту сердца. Тот, у кого оно тёплое, постепенно начинает руководствоваться добротой и великодушием во всех своих действиях. И жизнь наполняется смыслом. Чувство удовлетворенности, которое мы испытываем при этом, и есть счастье родства. Сердечность и открытость помогают пережить бурные эмоции и преодолеть привычные паттерны суждений. Постепенно мы берём своё сердце под контроль, начинаем видеть смысл и ощущать удовлетворенность жизнью. Давайте приступим. В этой главе мы познакомимся с медитациями и упражнениями, которые помогут развить теплоту сердца и проницательность и преобразить сердце и ум. Им более тысячи лет. Можно сказать, что они результат масштабного бета-тестирования в реальном мире. Когда вы начнёте выполнять их, Ваша склонность формировать мгновенные суждения о мире постепенно ослабнет. Вы по-прежнему будете судить и оценивать, но станете более расслабленными и открытыми, а при поступлении новых данных сможете легко изменить мнение. Вам будет проще ощутить взаимосвязь с другими людьми и сформировать теплые отношения. С развитием теплоты сердца вам будет открываться все больше взаимосвязей, А это, в свою очередь, поможет развивать теплоту сердца. Два этих феномена идут бок о бок. Относитесь к людям как к самому себе. В детстве я любил ездить в гости к своему дедушке, Тулку Ургину Ринпоче. Потом он стал моим учителем. Но в детстве был просто дедушкой. У него была удивительная способность понимать, что мне нужно, и действовать соответственно. Если я был голоден, он давал мне что-то вкусное. Если мне было скучно, то игрушку. Когда я подрос, он стал давать мне денег на что-то важное. Мне не нужно было даже ничего ему говорить, он словно видел мир моими глазами и реагировал соответственно. Потом я стал старше, и дед начал учить меня. Тогда я понял, что это его свойство было не просто следствием нашей особой связи. Иногда я сидел в его комнате, А люди со всей долины Катманду и из более отдаленных мест приходили к нему пешком. Он умел почувствовать, что им нужно. И он давал им не то, что ему хотелось дать, а словно видел мир глазами другого человека и предлагал ему то, в чем он нуждался. Желание исходило не от деда, а от того, кто пришел к нему. Кому-то нужны были деньги, другие получали лекарства и еду. Кто-то нуждался в наставлении по глубоким аспектам медитации. Дед же обладал странным умением видеть всё с чужой точки зрения, сопереживать и понимать, что именно необходимо. И в чём бы ни нуждались люди, дед всегда находил способ помочь им с самой искренней теплотой и заботой. В чём же секрет? Как узнать, что нужно окружающим и помогать им? Необходимо понять, что все люди одинаковы. Да, есть много вариантов человеческого существования, и каждому из нас приходится иметь дело с разными обстоятельствами. Но все хотят быть счастливыми и избежать страданий. Чем больше вы отождествляете себя с человечеством, у которого больше общего, чем разного, тем проще культивировать тёплые отношения. Чтобы это произошло, задумайтесь, что роднит вас с окружающими людьми? Что делает их, по сути, такими же, как вы? Вашим вторым «Я». Упражнение 18. Размышление о всеобщем равенстве. Начните со второго упражнения «Просторный ум». Затем выполните 17 упражнение «Свет добра». Каждый человек в сети добра с одной стороны испытал на себе доброту окружающих, с другой поделился ею. То есть мы все одинаковы. Неважно, выпала ли на нашу долю удача или неудача, травмы и боль, многие люди в бесконечной цепи поддержки испытали такой же плохой или хороший опыт. И им удалось выжить лишь благодаря доброте окружающих, после чего они, в свою очередь, окружили добротой и заботой кого-то ещё. На самом деле все, кого вы знаете, здесь лишь благодаря аналогичной сети поддержки, которая разрастается всё больше, если проследить её вглубь поколений и в конце концов пересекается с вашей сетью. У всех общие корни — забота и доброта. Представьте все многочисленные сети поддержки всех ныне живущих людей, уходящие корнями далеко в прошлое. Они состоят из людей, которые, хоть и стремятся избежать страданий и хотят счастья, всё же нашли время проявить доброту и позаботиться хотя бы об одном человеке. В этом отношении мы все одинаковы. Представьте, как все люди, часть перекрывающихся сетей поддержки, а омыты тёплым светом любящей радости. Неважно, много или мало поддержки мы получили в своей жизни, мы живые доказательства доброты и заботы окружающих. Закончите эти размышления и расслабьтесь ненадолго, а затем сосредоточьтесь на дыхании или выполните упражнение «Просторный ум». Пожелайте всем людям счастья и причин для него. Пожелайте, чтобы все люди освободились от страданий и их причин. Упражнение 19. Поменяйтесь местами. Подумайте о том, кто сильно страдает. Начинающим легче представить близкого человека, но потом можно воображать незнакомых людей из новостей, чья ситуация действительно тронула вас. Начните с упражнения «Просторный ум». Затем, по возможности, представьте, что бы произошло, если бы вы переживали те же страдания, что и ваш объект. Как бы вы чувствовали себя, если бы на вашу долю выпали такие тяготы? Какого отношения ждали бы от своих родственников и друзей, от окружающих? В чем сильнее всего нуждались бы? Дайте волю воображению. Постарайтесь прочувствовать ситуацию. Какую помощь вам хотелось бы получить от окружающих? Через некоторое время вернитесь к упражнению «Просторный ум» или сосредоточьтесь на дыхании. Пожелайте всем людям счастья и причин для него. Пожелайте, чтобы все люди освободились от страданий и их причин. Многократное выполнение этих двух упражнений постепенно приучает нас относиться к окружающим, как к самим себе. Поделитесь счастьем. Итак, мы поразмышляли о том, что другие люди, по сути, ничем от нас не отличаются. А теперь объясним, как представлять, что мы делимся счастьем с людьми и облегчаем страдания близких. Перед началом практики представьте нескольких самых близких людей, с которыми вы хотели бы поделиться счастьем. Лучшие друзья, вторая половина, родственники. Постепенно расширяйте этот круг, включая в него всех людей. Упражнение 20. Испытываем счастье и делимся им. Начните с медитации «Просторный ум». Через несколько минут вспомните эпизод из своего детства или любую жизненную ситуацию, когда вы были беззаботны и счастливы. Постарайтесь припомнить её во всех деталях. Где вы находились, в какой комнате или, может, на улице, какие предметы вас окружали. Вспомните все образы, запахи и звуки. Но главное — вспомните, как вы себя чувствовали. Вызовите ощущение беззаботности и безграничной радости. Пусть воспоминание станет как можно более ярким. Если вам трудно вспомнить что-то хорошее, выполните семнадцатое упражнение «Свет добра». Почувствуйте, как открылось ваше сердце. Обратите внимание, как спадает напряжение в теле, и вы становитесь беззаботными, словно много лет назад. Представьте эту радость, как мягкий свет, окружающий вас со всех сторон. Некоторое время посидите, наслаждаясь этим ощущением. Теперь представьте, что самый близкий человек сидит напротив. Предложите ему разделить с вами это чувство. Пусть мягкий свет счастья окружит его со всех сторон. Представьте, как раскрывается его сердце. Напряжение и боль из тела улетучиваются, а на смену приходит расслабление. Ваш близкий человек улыбается и наслаждается этим беззаботным чувством. Побудьте вместе в этом радостном состоянии, омытые мягким светом. Теперь представьте нескольких близких людей напротив. Снова поделитесь ощущением счастья и благополучия, которое испытывали раньше и испытываете прямо сейчас. Наблюдайте, как мягкий свет счастья проникает в их тела, растворяя боль и напряжение. Они расслабляются, и лица их озаряют улыбки. Побудьте в этом радостном состоянии вместе. Представьте, что все вы в огромном круге света. Это поле радости можно расширить. Пригласите в него группу людей, которые вам нравятся, коллег или друзей из соцсетей. Поделитесь с ними светом счастья. Пусть они испытают ту же радость, что и вы. Если вы выполняете эту практику впервые, можно остановиться. Сначала выполните второе упражнение Просторный ум. Затем сосредоточьтесь на дыхании. В конце пожелайте всем счастья и причин для него, освобождения от страданий и их причин. Упражнение 21. Делимся счастьем с незнакомыми людьми и врагами. Когда вы освоитесь с предыдущим упражнением, попробуйте расширить своё поле радости и включить в него незнакомых людей. Начните так же, как предыдущее упражнение, но на этот раз представьте человека, которого видели на улице, или бариста, который приготовил вам кофе утром, или малознакомого человека, к которому относитесь нейтрально. Пригласите в свой круг света как можно больше таких людей. Представьте, как их тела избавляются от напряжения и боли, а на лицах появляется улыбка. Через некоторое время попробуйте представить людей, которые вас раздражают. Пригласите их в своё поле радости. Пусть мягкий круг света накроет их и избавит от напряжения и боли. Понаблюдайте, как они расслабляются и улыбаются. Посмейтесь вместе. Поделитесь удивительным даром беззаботного счастья. В этом состоянии нет ни раздражения, ни осуждения, ни проблем, лишь ласковый свет радости, в котором находятся все ваши друзья, знакомые и даже люди, которые обычно вас раздражают. Теперь попробуйте пригласить в круг тех, кто причинил вам реальный вред, своих врагов. Это также могут быть очень плохие люди, о которых вы слышали в новостях. Какими бы плохими они ни были, пригласите их в круг. Поделитесь с ними, как раньше. Позвольте свету радости исцелить их и улыбнитесь вместе. Затем просто расслабьтесь и наслаждайтесь мягким светом беззаботного счастья. В конце выполните упражнение «Просторный ум» или сосредоточьтесь на дыхании. Пожелайте всем живым существам счастья и причин для него. Пожелайте им освободиться от страданий и их причин. Делиться радостью с врагами — сложная задача, требующая практики. Не волнуйтесь, если у вас не получается. Не ругайте себя, если возникают сложные эмоции. Будьте добры и терпеливы по отношению к себе. В конце концов, вы сможете позвать в круг радости весь мир, и тогда окончательно избавитесь от привычки судить. Избавляемся от привычки судить о людях. В начале этой главы уже говорилось, что согласно научным исследованиям мы формируем безапелляционное мнение об окружающих буквально за миллисекунды. Позже его очень сложно изменить, хотя иногда оно ошибочно. С кем не бывало. Человек совсем не нравится с первого взгляда, и лишь когда мы узнаем его получше, оказывается, что он хороший. Вместе с тем мы очень часто принимаем решения, исходя из этой первобытной, привычной функции ума. Процесс формирования суждений влияет на восприятие и мешает увидеть мир таким, какой он есть. Правда, есть и хорошая новость. От этой привычки можно избавиться, в ходе медитации культивируя в себе любящую доброту и сострадание и обучаясь радоваться чужому счастью. Однажды меня попросили провести уроки медитации в тюрьме нестрогого режима в Калифорнии. Один из моих подопечных проявил большой интерес. Это был довольно колоритный персонаж. Назовем его Биллом. Билл был рыбаком, но обнаружил, что можно заработать гораздо больше денег контрабандой марихуаны из Таиланда. В начале своей карьеры контрабандиста Он был довольно спокойным и добродушным человеком, но успех принес с собой безрассудство и паранойю. Билл начал носить с собой оружие. Сейчас ему казалось, что тюрьма, возможно, спасла его от гораздо худшей доли. Но ему по-прежнему досаждали плохие мысли. Когда мы с заключенными выполняли практику «Испытываем счастье и делимся им», Билл очень проникся этим упражнением. Но когда мы дошли до части с врагами, совершенно перестал себя контролировать. Он очень расстроился, и практику пришлось прекратить. Оказалось, что пока Билл отсиживал шесть лет за контрабанду, его бывший партнер, который и настучал на него, отдыхал на французской ривьере с несколькими миллионами долларов, принадлежащих Биллу. «И как я могу пригласить его в свое поле радости?» – кричал Билл. Многие заключенные были сокамерниками, проводили вместе много времени и хорошо знали истории друг друга. Один из них поинтересовался, был ли Билл счастлив, когда имел много денег. Билл ответил, нет, я ходил везде с пистолетом и все время боялся, что меня кто-нибудь прикончит. Еще один заключенный предположил, что партнер Билла забрал деньги, чтобы стать счастливым, и заметил, что когда деньги были у Билла, тот не чувствовал себя счастливым. Другие начали смеяться, дразнить Била и говорить «Он забрал деньги, чтобы стать счастливым, но искал счастье не там». Тут Бил напористо возразил, что лучше иметь деньги, чем не иметь. Но на самом деле возразить ему было нечего. Кто-то из заключенных прокричал «Вспомни, как плохо ты себя чувствовал, когда у тебя были деньги. Почему ты по-прежнему жалеешь о них?» Со стороны порой трудно понять, как брутальный тюремный юмор помогает избавиться от привычного восприятия, но в тот день я видел это собственными глазами». Бил, конечно, не сразу забыл о своих обидах, но он посмеялся вместе с заключенными, которые его дразнили, а потом сказал, что впервые за шесть лет его гнев и боль отступили. Он продолжал медитировать и делиться радостью с бывшим деловым партнером, который донес на него, и в конце концов смог выбраться из психологической тюрьмы куда сам себя посадил. Пожелание счастья всем живым существам. Как вы, наверное, заметили, в конце каждого упражнения в этой главе мы предлагаем вам пожелать всем живым существам счастья, а также причин для счастья и никаких причин для страданий. Это необходимо, чтобы закончить практику с положительной мотивацией, с которой мы начинали. Поскольку действие — результат мыслей, полезно заканчивать сеанс медитации — этим пожеланием. У слова «пожелание» двойной смысл. Это наше собственное желание, которое мы передаём окружающим. Чего хотим для себя, того желаем и остальным. Пусть эти мысли продолжат влиять на ваши действия и по окончании медитации. В конце медитации, на выдохе, представьте, что тёплый свет радости, исходящий из вашего сердца, окутывает всю Вселенную. Все живые существа, все неодушевленные предметы омыты им. На вдохе повторяйте про себя. «Желаю всем живым существам освобождения от страдания и его причин». В просторной, обширной вселенной свет вашего сердца достигает всех и вся. Выполняйте это упражнение как можно дольше, минимум три вдоха и выдоха. На вдохе желайте всем живым существам освобождение от страданий. Выдыхайте тёплый свет радости и желайте всем живым существам счастья. Критики этой практики утверждают, что она позволяет медитирующему почувствовать себя хорошо, но при этом он не делает ничего, чтобы действительно помочь людям. Однако все наши действия начинаются с одной мысли. Одна добрая мысль и пожелание счастья окружающим приведут к действиям, которые станут реальной поддержкой для людей. Эти действия — результат наших пожеланий, которые рождаются из одной единственной мысли. Она влечет за собой лавину результатов.